Иван Тургенев «Речь к московским студентам» 4-16 марта 1879 года. Речи и письма, публикуемые в этом томе страниц 57-65, связаны с знаменательным эпизодом литературной и общественной биографии Тургенева, публичными чествованиями писателя во время его пребывания в России в феврале-марте 1879 года. Бурные овации, которыми был встречен приехавший на родину Тургенев, не были подготовлены заранее и явились неожиданными как для него самого, так и для чествовавшей его русской общественности. Об этом свидетельствует ожесточенная полемика, возникшая вокруг этих чествований в печати. Авторы статей и корреспонденции о чествованиях стремились уяснить смысл оказанного Тургеневу приема и его общественное значение. Материалы о чествованиях Тургенева в 1879 году собраны в брошюре «Васильев. Описание торжеств». О полемике, развернувшейся вокруг этих чествований, смотреть ниже, страница 314-318. По приезду из Петербурга в Москву 14-26 февраля Тургенев был неожиданно приглашен на обед, устроенный в его честь 15-27 февраля ММ Ковалевским и группой молодых профессоров Московского университета. На этом обеде с приветственными речами выступили Ковалевский, А.И. Н.В. Бугаев, А.Н. Веселовский, П.Д. Бабарыкин. Ковалевский приветствовал дорогого гостя горячим обращением к нему как гражданскому эстетическому воспитателю тех поколений, которому принадлежат все присутствующие на обеде. Русские ведомости, 1879 год, номер 42, 17 февраля. 18 февраля по старому стилю Тургенев присутствовал на заседании общества любителей российской словесности и был восторжен встречен публикой, среди которой было много студентов. По свидетельству корреспондента русских ведомостей обширная университетская физическая аудитория далеко не могла вместить всех желающих. Едва показалась величественная фигура Ивана Сергеевича, как своды зала огласились громом оглушительных рукоплесканий. Крики «Браво!» перекатывались в продолжении нескольких минут и с конца в конец, возобновляясь все с новую силу. «Русские ведомости. 1879 год. Номер 45. 21 февраля». Схоров с приветственной речью обратился к Тургеневу студент Московского университета П.П. Викторов, представлявший наиболее радикальную часть студенчества. Он приветствовал писателя прежде всего как автора записок «Охотника». Его речь свидетельствовала не только о признании больших общественно-литературных заслуг Тургенева, но и о наличии тех разногласий общественно-политического характера, которые существовали между ним и молодежью. 14-16 марта Тургенев присутствовал в благородном собрании на концерте, устроенном в пользу недостаточных студентов Московского университета, где он прочел речь, известную в печати как Речь к московским студентам. Смотреть настоящий том, страница 57. Московские чествования Тургенева закончились обедом. Данным в честь писателя в гостинице «Эрмитаж» группой профессоров и литераторов 6-18 марта. Смотреть настоящий том, страница 58. Петербургские чествования Тургенева начались 9-21 марта. В этот день Тургенев и участвовал наряду с Салтыковым-Щедриным, Достоевским, Полонским и другими писателями в литературном чтении, устроенном Литературным фондом. Появление на эстраде Тургенева, читавшего рассказ «Бурмистер», было встречено взрывом аплодисментов. Торжественный прием был оказан Тургеневу на литературном обеде в ресторане «Борреля» 13-25 марта, смотреть настоящий том, страница 60. И на литературном вечере, устроенном 15-27 марта слушательницами женских педагогических курсов, состоящих при Александровской женской гимназии. На этом вечере слушательницы педагогических курсов поднесли Тургеневу лавровый венок которому была пришита лента с надписью от слушательниц педагогических курсов и адрес. Слушательницы высших женских курсов также поднесли писателю Лавровой венок и адрес. Из всех наших писателей вы, Иван Сергеевич, творец Лизы, Аси, Натальи, Елены и Марианны, лучше всех поняли сердце русской женщины, вы отнеслись к ней беспристрастно, не скрыли ее недостатков. Но зато и поведали всему миру то хорошее, что в ней кроется. Говорилось в этом адресе. По словам корреспондента новостей, ни одному русскому писателю никогда не выпадало на долю такого всеоблемлющего, дружеского признания его литературных и гражданских заслуг со стороны всего читающего общества, каким пользуется теперь Тургенев. Новости. 1879. Номер 70. 18 марта, страница 5. 16-28 марта в зале благородного собрания состоялся второй литературный вечер в пользу литературного фонда, в котором приняли участие Тургенев, Достоевский, Плещеев, Полонский и другие писатели. Тургеневу, читавшему рассказ «Бирюк», группа молодых женщин поднесла большой лавровый венок с адресом. Заключение Тургенев прочел вместе с Савиной сцены из комедии «Провинциалка», Причем Тургенев читал роль графа, а Савина – Дарьи Ивановны. 17-29 марта петербургские художники дали в честь Тургенева обед, на котором он не мог присутствовать по болезни, смотреть настоящий том, страница 62. За три дня до отъезда Тургенева за границу студенты Петербургского университета и горного института обратились к нему с просьбой принять участие в организуемом ими литературно-музыкальном вечере. Писатель, вынужденный отказаться от этого предложения, ответил студентам письмом. Смотреть настоящий том страница 63. 21 марта 2 апреля друзья и почитатели Тургенева проводили его за границу. По свидетельству Лаврова, Тургенев привез из России множество поднесенных ему адресов, авторы которых призывали писателя возглавить оппозиционное по отношению к политике русского самодержавия и общественное движение. К сожалению, эти адреса не сохранились. Некоторые из них Лавров процитировал в своих статьях о социалистическом движении в России и Иван Сергеевич, Тургенев и развитие русского общества. В условиях роста недовольства среди широких слоев русской общественности, политикой царского правительства, в обстановке все усиливающегося революционного движения приезд Тургенева в Россию был использован либеральной интеллигенцией для антиправительственных манифестаций. В марте 1879 года писал по этому поводу Лавров. Русские либералы, храбрость которых возросла, пользовались отдаленными предлогами, чтобы устроить в обеих столицах довольно значительную демонстрацию в пользу своих идей. К ним присоединились в этом случае те и социалистов, которые имели мало склонности к кровавым мерам. Известный русский романист Тургенев, большую часть ее живший за границей, приехал на месяц в Россию. Под предлогом приветствия старому либералу, отнесшимся к русской общественной «Нави», с большей симпатией и смелее, чем его товарищи по профессии, начался ряд оваций. И в ряде речей и адресов профессора представители литературы, и искусства, делегации и группы учащейся молодежи обеего пола выражали самые смелые речи и тем самым вынуждали виновника праздника к смелым речам. Каторга и ссылка, 1925 номер 1, страница 73-74. Этого же вопроса Лавров коснулся в статье «Иван Сергеевич Тургенев и развитие русского общества», в которой он отметил, что приезд Ивана Сергеевича в Россию сделался удобным поводом к либеральным демонстрациям. Но эти демонстрации устроились тем скорее, и успех их был тем значительнее, что дело шло о писателе действительно любимом всеми группами русской интеллигенции. Не только либералы более взрослого поколения видели в нем наиболее честное и чистое воплощение своих стремлений, но и радикальная молодежь разглядела в Иване Сергеевиче, подготовителя ее борьбы, воспитателя русского общества и тех гуманных идеях, которые надлежащим образом поняты и должны были фатально привести к революционной оппозиции русскому императорскому самодурству. революционеры сорок страница 48-49. Таков, по мнению Лаврова, общественно-политический смысл чествования Тургенева в России в 1879 году истолкованных в либеральной историкографии как примирение молодого поколения с людьми сороковых годов. Тургенев казался многим либералам, недовольным политикой русского самодержавия и напуганным характером и размахом революционного движения в России наиболее авторитетной фигурой способные объединить и возглавить различные общественные группировки, жаждущие либерально-демократических преобразований в стране. Чествование Тургенева в 1879 году получили живой отклик в переписке его современников. Так П.В. Анников 2 апреля 1879 года писал В.М. Михайлову «Замешкался ответом к вам, носясь все это время душой, мыслью да и пером по Петербургу». Там происходит теперь нечто совсем новое. Невиданная еще овация всем обществом к коллежскому секретарю из дворян Ивану Сергеевичу Тургеневу, похожее на прием, сделанный парижанами старику Вольтеру. Весь театр, не исключая и дам, поднимается и кричит, узнав, что в одной из лож показался Тургенев. Слушательницы учебных курсов подносят ему лавровые венки, сопровождая их речами, в которых называют его своим спасителем. Студенты толпятся у его подъезда, на улицах неизвестные люди из интеллигенции снимают шляпы при виде с ним. На обедах в честь его с первых ложек супа начинает развиваться энтузиазм и к соусу уже превращается в неудержимый поток. Сам Спасович гремит на всю залу. Звездоносы и разносчицы, тузы и пигмеи, молодые и старые торопятся сказать ему наиболее крупную хвалу и перещеголять друг друга в выражениях восторга и признательности. Если не построили ему еще триумфальные арки, то только потому, что у него нет парадного экипажа, а на извозчике проезжать через нее неловко. Словом, происходит полная реабилитация людей сороковых годов. Устранение всех их врагов, публичное признание их заслуг И отдается им глубокий, всесословный и общерусский поклон Даже до земли и до метания Том собрания, Бродский, страница 57-58 Речь к московским студентам 4-16 марта 1879 года. «Милостливые государи, вот уже второй раз с тех пор, как я живу в Москве. Что вам угодно почтить меня проявлением своего сочувствия?» Тургенев имел в виду прием, оказанный ему молодежью 18 февраля 1879 года на заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете. Смотреть выше страница 309. Я глубоко этим тронут и искренне благодарю вас. Для начинающего писателя сочувствие молодого поколения, его сверстников, конечно, драгоценно. Оно служит ему сильнейшим поощрением. Но для писателя стареющего, уже готовящегося покинуть свое поприще, это сочувствие так выраженное, есть, скажу прямо, величайшая, единственная награда, после которой уже ничего не остается желать. Оно доказывает ему, что жизнь его не прошла даром, труды не пропали, брошенное им семя дало плод. Я тем более горжусь и осчастливлен этим моментом, что сам был студентом Московского университета и всегда считал за честь принадлежать к этому рассаднику истинного просвещения, истинной духовной свободы. Желаю и вам, господа, пойти бодро вперед по стезе, проложенной вашими предшественниками, к той прекрасной цели, которая виднелась уже их глазам но которая должна надеяться с каждым днем будет отступать все менее и менее. Еще раз благодарю вас, господа. Иван Тургенев. Примечание. Печатается по автографу Цгали. Фонд 2086. Опись 2. Номер. 154. Впервые опубликовано «Русские ведомости», 1879 год, номер 58, 7 марта. Собрание сочинений впервые включено в издание «Тургенев», сочинение, том 12, страница 223. Речь к московским студентам была произнесена Тургеневым на концерте, состоявшемся в благородном собрании в пользу недостаточных студентов Московского университета. По сообщению русских ведомостей, учащаяся молодежь явилась на этот вечер в огромном числе. От имени студентов Тургенева приветствовал Н.Н. Чихачев заявивший, что молодежь видит в Тургеневе не только выдающегося художника, но и представителя поколения сороковых годов, лучшую традицию которого современное поколение принимает как драгоценное наследство, заботясь лишь о дальнейшем ее развитии. Чехачев назвал Тургенева в ряду тех, кто впервые проникся живым чувством к угнетенному народу, его горю и страданиям, кто личным, а не книжным, только обращением к народу наметил грядущим поколениям великую цель — обеспечить за народом полную свободу развития. В ответ на это приветствие растроганный писатель и произнес комментируемую речь. Речь к московским студентам была тепловстречена молодежью, о чем свидетельствует следующий адрес, обращенный от имени харьковских студентов, которые я него. «Милостливый государь Иван Сергеевич, мы ниже подписавшиеся харьковские студенты» с живейшим удовольствием присоединяемся к московским нашим товарищам и спешим выразить вам те чувства глубокого уважения и признательности, которые мы уверены разделяет с вами вся грамотная Россия. Ваши теплые слова о молодежи, произнесенные в Москве, тем более дороги, что нам именно теперь весьма редко приходится слышать не говорим сочувственное, а хотя бы беспристрастное слово. Конечно, ваши слова есть только констатирование того, что, между прочим, выражено в целом ряде ваших сочинений, имевших благотворное влияние на образование и развитие наших стремлений и идеалов. Но нам было приятно услышать из ваших уст то, в чем мы были давно убеждены. Условные сокращения. Архивохранилища. Библнат. Национальная библиотека. Париж. ГБЛ. Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина. Москва. ГИМ. Государственный исторический музей. Москва. ГПГ. Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград. Ирли. Институт русской литературы. Пушкинский дом. А.Н. СССР. Ленинград. Цкали. Центральный государственный архив литературы и искусства. Москва. Цгаор. Центральный государственный архив Октябрьской революции. Москва. Сгиал. Центральный государственный исторический архив. Ленинград.